Было обычное осеннее утро. Я проснулся от мелодии будильника и выключил его. Последние редкие лучи тёплого солнца проникали в комнату через занавески, и пылинки танцевали в его свете. Я засмотрелся на это зрелище и задумался о том, как проведу сегодняшний вечер. Была пятница, и я собирался встретиться со своей девушкой и друзьями. Настроение было отличное, хотя последний рабочий день кого угодно сделает счастливым. Я немного засиделся и, очнувшись через 15 минут, понял, что уже немного опаздываю. Наскоро позавтракав пустым кофе, я оделся и вышел из дома. На улице было приятно. Яркие жёлтые и красные листья уже покрывали землю своим ковром. Легкий ветерок трепал волосы, солнце ещё немного грело, хотя в воздухе уже ощущался запах холодной осени. Я быстро шёл к остановке, надеясь не опоздать на работу. Я очнулся от неясного шума. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Я тук -тук -тук", открыл глаза. Я находился в каком-то белом, абсолютно пустом помещении. Ничего не понимая, я протёр глаза, стараясь осознать, где я нахожусь. Это не помогло. Единственным звуком здесь был стук колёс поезда. Пространство было как будто заволочено туманом, даже скорее туман ещё не оформился во что-то понятное. Я сел и осмотрел себя. Всё было нормально. Та же одежда, что и утром, тот же рюкзак с собой. Я пошевелил руками и ногами, покрутил головой. Никакой боли, всё было отлично. Ничего не понимая, я встал и наугад пошёл вперёд. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как из дымки передо мной материализовался мужчина. Он медленно, размеренно шёл ко мне, раскинув руки в приветственном жесте. Когда между нами осталось немногим больше нескольких шагов, незнакомец остановился. Я, опешив, молчал, и он заговорил первым. Добро пожаловать, Николай. Как вы себя чувствуете? Презнёс мужчина. Кто вы? Где я? Что это за место? Откуда вы знаете моё имя? Пересохшим голосом спросил я, желая разобраться в ситуации и получить ответы на вопросы. Меня зовут Валерий. Я, так сказать, проводник заблудившихся душ. А находишься ты в моей обители. Ответил мне мужчина с какой-то кривой улыбкой. Голова шла кругом, всё это казалось каким-то бредом. Я совершенно ничего не понимал и как будто не мог адекватно воспринимать информацию. Я я умер? Только и смог вымолвить я, тупо уставившись на своего собеседника. Пока нет. Впрочем, у вас есть выбор. Пошли, я проведу тебе небольшую экскурсию. сказал мне Валера и махнул рукой в приглашающем жесте. Ничего не понимая, я подошёл к нему. И вдруг, как будто из ниоткуда, материализовались раздвижные двери. Знаете, какие обычно бывают в купе. Валера распахнул их и уверенным шагом направился в коридор. Этот вагон посвящён тебе, но к нему мы вернёмся в последнюю очередь, сказал мне мужчина. Пока я пытался осознать сказанное, Валера твердым шагом перешел в тамбур и остановился, меня ожидая. Я, как будто очнувшись, догнал его и уже хотел было открыть рот и задать все интересующие меня вопросы, но не успел. Он заговорил первым. «Смотри, тут вагон отчаявшихся и опустошенных людей. У них нет выбора и путь их предопределен», — сказал он. В смысле, что это значит? спросил я, вглядываясь в грустные, печальные лица сидевших в вагоне людей. Это люди, добровольно решившие уйти из вашего мира. Самоубийцы. Они сами выбрали свою судьбу. Вот видишь, вот, например, девушка в третьем ряду с красными волосами. Она наглоталась таблеток из-за несчастной любви. И это та в 15 лет. Она на самом деле, она всё равно не осталась бы вместе с этим парнем. Если бы девушка не наглоталась таблеток, то в 22 на последнем курсе университета встретила бы Алексея. Вышла замуж, и у них была бы большая семья с тремя детьми. В 45 она переехала бы за границу вместе с семьёй, а ещё через 3 года стала бы бабушкой. Но нет. Марина выбрала другой путь, лёгкий путь. А вон, посмотри, тот молодой мужчина с потрёпанным портфелем, обыкновенный офисный клерк. У него была чёрная полоса, как ему казалось, и он не нашёл ничего лучше, как повеситься. Всё произошло из-за плохих отношений с женой и увольнения с работы. А если бы он не совершил эту глупость, то через полгода бы занял место начальника подразделения и зарабатывал бы в три раза больше. А жена бы его всё равно бы ушла, независимо от его работы. Зато вот через 3 года он бы познакомился с коллегой и прожил бы до глубокой старости. Подобные истории есть у каждого пассажира в этом вагоне. Все они сдались из-за какой-то ерунды. «Им скоро выходить, их станция первая на нашем маршруте!» Сказал мне Валера с какой-то грустной интонацией в голосе. «Откуда вы это знаете?» Спросил я, оглядываясь на своего спутника. Но ответа на свой вопрос я так и не получил. Спутник открыл очередные двери, и пройдя через тамбур, мы оказались в другом вагоне. Он отличался от предыдущего не только количеством и лицами пассажиров. «Откуда вы это знаете?» Само помещение было каким-то мрачным, без окон и форточек. Все стены тут были красно-чёрными. Пассажиров было значительно меньше. Всего лишь около 5 человек на весь плацкартный вагон. А это кто? спросил я Валерия. Мелкие преступники, кражи, хулиганство, мародёрство. Их преступления не тяжкие. Они будут ездить в этом вагоне и нести свое наказание до тех пор, пока не раскаются и не исправятся. Вон тот парень в синяковте, например, избил бармена в клубе. Мужчина остался инвалидом и теперь не может работать. А у него была семья, жена и двое детей. Младшему всего лишь три месяца. Сказал Валера, указывая пальцем на молодого парня в модной одежде и наушниках. Мы быстрым шагом продвигались по вагону, не останавливаясь. Я хотел задать собеседнику вопросы насчёт других пассажиров. Однако Валера быстро шёл и не обращал на меня никакого внимания. Так мы пересекли весь вагон и попали в следующий. Это помещение было полной противоположностью предыдущего. Оно было светлое, в голубых тонах. В окнах светит яркое солнце. Люди все умиртвлённые, с милыми и приятными лицами и улыбками на них. А это кто? жадно спросил я, желая как можно скорее получить ответ. Это невинные люди. Чаще всего жертвы насилия. Вот, например, маленькая девочка в синем бантом. Видишь её? Её убил отчим, потому что она мешала ему смотреть футбол. Причем совершил он это с особой жестокостью. Он несколько минут избивал ребенка ногами и руками, пока та не погибла от внутренних повреждений. А вон ту, вон та вот молодая девушка в красном пальто – жертва маньяка. Она просто оказалась не в том месте и не в то время. Возвращалась домой после учебы и решила сократить путь через парк. Это решение оказалось неправильно. Там на неё напал какой-то мужчина, схватил её со спины и утащив в кусты, заткнул рот кляпом. Слабые крики девушки в пустынном парке не смогли привлечь ничьё внимание. Маньяк износил её, а напоследок, чтобы не оставлять свидетелей, перерезал ей горло. После чего оставил труп в глубине парка и спокойно ушёл. Девушку 3 дня искала полиция и волонтёры. Рассказал мне Валерий, проходя по вагону. По пути я рассматривал пассажиров и мог только догадываться о страшных судьбах остальных. «А куда они едут?» – спросил я. «Куда-куда? В рай, конечно же». Просто ответил мне мой собеседник и добавил. «Они скоро приедут туда, где не будет никакого зла». К тому времени мы зашли в межвагонный тамбур. Там, неожиданно для меня, нам на встречу прошёл ещё один мужчина в такой же форме, как и Валерий, и кивнул моему спутнику в знак приветствия. Кто это был? спросил я. Ещё один проводник, сотрудник нашей фирмы. Он новенький и пока работает только в простых вагонах. А сейчас ты увидишь кое-что любопытное. Это последний вагон в нашей экскурсии. С этими словами он открыл дверь и зашёл в очередное помещение. Оно было совершенно не похоже на всё, что я видел ранее. Это было очень мрачное чёрное помещение. Внутри было несколько отдельных купе. Мы подошли к первому, и заглянув в него сквозь стекло, я увидел страшную картину. Там стояло несколько людей в фирменной униформе и один пассажир. Купе было оформлено в виде осеннего промозглого леса, и судя по ветерку из-под двери, там было холодно. Пассажир был практически полностью раздет. Он валялся на земле, а сотрудники били его ногами. Я, как онемевший, смотрел на эту картину. Так продолжалось несколько минут, после чего все сотрудники синхронно, как будто по какому-то сигналу, Достали пистолеты и выстрелили в человека. На стекло брызнула кровь. Пассажир перестал шевелиться и был явно мёртв. Из-под его тела расползалась ярко-алая лужа крови. Однако, ещё до того, как я привел мысли и чувства в порядок и смог выговорить свой вопрос, человек ожил, встал и всё началось сначала. Что здесь происходит? Наконец-то спросил я, справившись с шоком. Это вагон для преступников. После их смерти они попадаются да и всю дорогу переживают то, что сделали со своими жертвами, ответил мне Валерий с кривой улыбкой на лице. И как долго им ехать? спросил я. Это зависит от тяжести преступления, количества жертв и полноты раскаянья. В лучшем случае им удаётся искупить свои преступления примерно за пять лет. Ответил мне Валерий и под новые брызги крови из купе мы двинулись дальше. Я больше не останавливался, но через окна в дверях видел, что в каждом помещении своё время года и свои наказания. Где-то была студённая зима, где-то тёплое лето. Кого-то душили, кого-то насиловали, кого-то топили. Всё это сопровождалось криками пассажиров. Зрелище было малоприятным, и я хотел как можно скорее, больше, чем готов был признаться себе, двинуться дальше. Я испытал облегчение, добравшись до конца вагона и перейдя в следующий, и с удивлением осознал, что вернулся в свой вагон. Как мы тут оказались? Этот вагон оставался позади, сказал я с изумлением в голосе. «Ну, это же не обычный поезд!» Усмехнулся мой провожатый и продолжил. «Ты получил примерное представление о нашей работе. Теперь выбор за тобой. Ты можешь остаться здесь и работать у нас, а можешь вернуться в свой мир. Смотри и решай сам!» Сказал Валерий, и прямо на стене, передо мной, как будто начался фильм со мной в главной роли. Я видел множество сцен на всех их, я был счастлив. Вот повышение по работе, вот свадьбы, вот рождение детей, переезд в какой-то другой город и так далее. Я внезапно осознал, что улыбаюсь. Мне нравилась моя предстоящая жизнь, и вдруг мне захотелось как можно скорее обратно в свой родной мир, где я уже до этого жил. Когда плёнка неожиданно оборвалась на моей старости, я повернулся к Валерию и уже хотел объявить, что возвращаюсь. Как он грустно улыбнувшись, сказал: "Такой твоя жизнь должна была быть до сегодняшнего дня". "В каком смысле?" спросил я, и улыбка быстро сползла с моего лица, уступив место гримасе шока и разочарования. Мой собеседник немного помелся, ещё более помрачнел и сказал: Видишь ли, тебе не было суждено попасть сегодня под машину. Так бывает. Судьба, приготовленная для одного человека, в последний момент находит другого. Помнишь молодого парня, которого ты оттолкнул, когда тот остановился завязать шнурки? Спросил Валера. Я начал мучительно вспоминать. В голове была каша от всего происходящего. И внезапно я вспомнил, что действительно грубо отпихнул какого-то парня. И блоком проскочил мимо него, чтобы успеть на зелёный сигнал светофора. Да, вроде было что-то такое, ответил я, ещё не понимая, к чему ведёт свой рассказ проводник. Машина должна была сбить его насмерть. Судьба у него такая. А ты торопился на работу и влез без очереди. Теперь твоя судьба изменилась. Смотри, сказал собеседник и махнул рукой на стену. Там опять начался фильм. Только теперь вместо радужных сцен там было совсем другое. Я лежал в больнице, судя по всему, в реанимации. Всё тело было утыкано трубками. Ко мне пришла мама и долго молча плакала около моей постели. А потом, потом я понял, что у меня больше не было ног. Обе конечности были ампутированы выше колена. На их месте красовались две уродливые культи. После этой картины я уже плохо воспринимал то, что было дальше. Кажется, я переехал обратно к родителям. У меня была инвалидная коляска, девушка от меня ушла. Работу потерял, друзей тоже. Всё плыло перед глазами, мозг перестал работать. Я даже не понял, когда и чем закончилась лента. Перед ничего не видящими глазами стояла все та же картина. Спустя некоторое время Валера нарушил молчание. «У тебя есть выбор. Или ты остаешься с нами и с ногами, и работаешь в коллективе и живешь вечно. Или возвращаешься в свой мир, но с такими ужасными последствиями. Выбор за тобой», — сказал мужчина. Я задумался. Перспектива оставаться инвалидом на всю жизнь, конечно, не радовала. Но и оставаться вечным странником, вынужденным или пытать людей, или рассказывать такие страшные вещи, тоже как-то меня омрачило. Я не мог определиться. В горле пересохло, глаза увлажнились. Превозмогая отчаяние и бессилие, я пытался принять правильное решение. И неожиданно даже для самого себя, сглотнув комок в горле, сказал: "Я хочу вернуться". Валера посмотрел на меня не то сочувственно, не то с жалостью и тихо сказал: "Хорошо, воля твоя. Возьми это и используй, если передумаешь". С этими словами проводник положил мне в карман какой-то маленький предмет. Его силуэт уже растворился в вернувшийся туманный дым. а в голове опять застучали колеса поезда. Я очнулся зажатым между машиной и остановкой. Боль была невыносимой. Казалось, что мое тело заживо горит. Везде была кровь вокруг суета. Бегали и кричали люди, кто-то плакал, кто-то просил вызвать скорую. Сам я не мог и выдавить из себя ни звука. Последнее, что я помню... Человек в белом халате колет мне что-то в руку. Я снова очнулся, но на этот раз в больнице. Рядом сидела мама, сначала я не мог понять, что произошло. Она рассказала мне про аварию и про операцию. Я вспомнил проводника, поезд и всё, что он мне рассказал. Сначала я подумал, что это всё бред от наркоза и постарался забыть. Однако, спустя несколько недель после выписки, нашёл у себя в кармане куртки какую-то вещь в мешочке. На нём была надпись «У тебя всегда есть выбор». Ну а на этом подошла к концу очередная история. И если она вам понравилась, то смело подписывайтесь, если вы ещё не подписаны, влепляйте лайки и обязательно ниже оставляйте свои комментарии. Всё это очень помогает развитию канала. А для тех, кому история или ещё что-нибудь не понравилось, смело ставьте дизлайк и также пишите ниже в комментариях, что именно вам не понравилось. Все комментарии читаем, на всё отвечаем.